Трусость. Харпер Ли. Убить пересмешника. Сигрет Унсет. Сага о Вигдис и Вига Льоте. Трус не может быть добродетельным человеком. Добродетель подразумевает необходимость всегда поступать по справедливости, но трус на это не способен. При первых признаках опасности у него начинают трястись под жилки, и он думает об одном – куда бы спрятаться. Это не значит, что каждый должен быть храбрецом. Бояться не зазорно, но даже испытывая страх, мы должны делать то, что необходимо. Если вы склонны проявлять слабость и бежать от трудностей, вместо того, чтобы встречать их лицом к лицу, черпайте вдохновение в подвигах самых отважных литературных героев. Например, нашего любимого Аттикуса Финча из романа Убить пересмешника. Отец двоих детей, Джима и Глазастика, которых он воспитывает один, Аттикус спокойно, не моргнув глазом, одним выстрелом убивает бешеную собаку, разгуливающую по центральной улице городка Мейкомб в штате Алабама. Примечание. Смотрите, родитель одиночка. Конец примечания. Тем самым он мгновенно завоёвывает уважение своих ошеломлённых детей, которые прежде стыдились отца, считая его старым, полуслепым, слабоком. Аттикус не раз рассуждает с сыном и дочерью о смелости. Нет никакой отваги в том, чтобы издеваться над живущим по соседству затворником страшилой Рэдли, объясняет он, И чтобы не вступить в драку с задирами, порой требуется гораздо больше храбрости, чем для махания кулаками. Но самый главный урок мужества он преподаёт им, а заодно и нам, читателям, когда берётся защищать в суде чернокожего Тома Робинсона, обвиняемого в изнасиловании белой женщины. И это в городке, где процветает расизм. Атикус не отступает от своих принципов, даже когда детей начинают из-за него третировать в школе, и не поддаётся страху, когда ему приходится в одиночку противостоять агрессивной толпе, вознамерившейся линчевать Робинсона. Он особенный человек, человек с большой буквы. Роман Убить пересмешника остаётся самым впечатляющим художественным произведением, обличающим расовые предрассудки. И не следует недооценивать мужество Харпер Ли, белой женщины, написавшей о людях, среди которых она выросла. Ли опубликовала роман в 1960 году, за несколько лет до того, как президент США Линдон Джонсон подписал принятый Конгрессом закон о гражданских правах, запрещающий расовую дискриминацию. Если спокойное достоинство адвоката Аттикуса Финча не в вашем вкусе, берите пример с женщины-викинга Вигдис, безжалостной, как окровавленный топор. Это героиня удивительного романа Сигрид Унсет «Сага о Вигдис и Вигальйоте», увидевшего свет в 1909 году. Роман, написанный Вигдисом, В подражание исландским сагам XII века повествует о молодой прекрасной Вигдис, дочери славного викинга Гунара. Когда мы впервые встречаем Вигдис, она истинное олицетворение женственности, красавица с белокурыми косами до колен. В доме отца она знакомится с молчаливым синеглазым Льётом. И между ними мгновенно вспыхивает взаимное влечение. Но похотливый Ильёт овладевает Вигдис помимо её воли и оставляет поруганную с младенцем в чреве. В ней вскипает кровь викингов. Разъярённая она жаждет мести. Жизнь бросает ей всё новые и новые вызовы, и она не известна откуда черпает силы, доблестно принимая каждый из них. Сцена, когда Вигдис с привязанным к спине двухлетним малышом мчится по двой волков на лыжах через темный заснеженный лес, преследуемая свирепыми войнами, одна из самых волнующих в литературе. Позже, когда ей по ее же просьбе отрубают три обмороженных пальца, с уст Вигдис не слетает ни звука. Вигдис не теряет мужества не только перед лицом смертельной опасности. Женщина в мире мужчин, она ведёт жёсткие, но честные переговоры с кем угодно: от королей до разбойников, вызывая восхищение окружающих. Она заново отстраивает свой дом и ухитряется заполучить своему взрослеющему сыну Ульвару сразу двух отцов. Но, как выясняется, даже самой мужественной из женщин, как отзывается о ней Ульвар, Не чужд страх. Перерезая горло убийцы своего отца, она чувствует, как у нее подкашиваются ноги. Много лет спустя она признается, что с тех пор, как впервые познала пагубность плотской любви, боялась каждого мужчины, который приближался к ней. Не позволяйте страху превратить вас в труса. Старайтесь победить его и делайте то, что должно». равняясь на Аттикуса Вигдис и Харпер Ли примечание также смотрите лови момент неготовность ловить момент супергерой конец примечания